Четыре человека в серых тяжелых комбинезонах и странного вида респираторах, защищающих все лицо, выстроившись цепью, открыли огонь из стрелкового оружия по паре выпалших на берег огромных крабов. Панцири жутких монстров оказались достаточно крепкими, несмотря на то, что штурм в штурмгеверы стреляли тяжелыми винтовочными патронами. Большая часть пуль так и не пробила естественную броню крабов, и даже те, что проникли в тела этих исчадий отравленного моря, не нанесли им какого-то заметного ущерба, зато изрядно разозлили. Неповоротливые и медлительные существа поперли прямо на людей, словно грозные танки. Наши клиенты, — пробормотал Колесников, глядя в смотровой прибор, — одеты так Оружие, да, штурмгейверы на АК-47 похожие. Интересно, кто кого? Они крабов или крабы их? Люди стали торопливо отступать, однако к ним спешила еще четверка. Разгрузка корабля тем временем шла полным ходом, и Борис пристально за ней наблюдал, пока стычка людей и крабов не привлекла его внимание дав на время отвлечься от судна. Корабль подошел к берегу очень близко. Казалось, что он вообще неуправляем и сейчас просто сядет на мель. Однако первое впечатление Колесникова было ошибочным. Судно подходило медленно. И возле борта со временем стало возможно различить шлюп, на котором находилась группа людей в защитных одеждах. Они двигались на веслах чуть впереди и постоянно делали замеры глубины перед кораблем при помощи очень длинного шеста с чередующимися белыми и черными отметками по всей длине. Воздушный шар уже парил над палубой на высоте примерно сорока метров. Видимо, подняться выше не позволяла конечная длина троса, однако туман еще позволял морским пехотинцам, находившимся в бронетранспортере, оставаться незамеченными. Корабль подошел к берегу. Гораздо ближе, чем это могли себе позволить в былые времена десантные суда Балтийского флота во время плановых учений по захвату вражеского побережья, которые регулярно проходили именно здесь до всеобщей катастрофы. Очевидно, судно имело плоское дно и совсем малую осадку. Из этого следовало, что данный корабль Является десантным, хотя с виду он напоминал больше какой-то допотопный и очень большой сухогруз. Но вот когда в его носовой части разверзлась пасть десантной аппарели, сомнения растворились сразу же. На внутренней палубе сразу же закипела работа. Капитан Колесников был поражен той слаженностью, с которой действовали неизвестные пришельцы. Одна группа тут же стала вбивать прямо перед рампой судно деревянные сваи, а другая тут же прибивать к ним настил из толстых досок. Не успели они это сделать, как первая группа, стоя уже на этом настиле, вбивала новые сваи. Тем временем на трех лодках к берегу отправился небольшой отряд из четверых автоматчиков. Именно они и вступили в бой с крабами. Подоспевшая к ним подмога была вооружена уже фауст-патронами. Залп. Взрывы. Одного краба убило сразу, разворотив его тушу. Второму оторвало три конечности и изувечило брюхо. В агонии тот заерзал по песку оставшимися лапами, брызживо все стороны густой кровянистой массой. Люди осторожно подошли ближе и открыли прицельный огонь по ранам еще живой твари, пока та не издохла. «Вот черт! А у них, похоже, особого лимита на боеприпасы нет. Стреляют от души. Хреново, братцы!» — проворчал Борис, продолжая наблюдение. Тем временем гранатометчики торопливо направились к тому месту берега, куда должен выйти понтон с корабля. Последние пару десятков метров свай вбивать уже не приходилось. Просто укладывали гати. Четверо автоматчиков, первыми принявшими бой с крабами, остались на месте и принялись разглядывать мертвых тварей. Похоже, в тех краях, откуда эти приплыли, таких зверушек нет. Ишь, с каким любопытством смотрят, черт! Сейчас они следы наших найдут. Так их же крабы затоптали, командир, затоптали, да не все. Так, приготовятся Оружие к бойницам, стрелок, займи свое место, только не верти башней и не дергай стволом раньше времени. Бойницы пока тоже не открывать. Только по моей команде, первой очередью, как только скажу снять этот чертов воздушный шар, ясно? Ясно, командир. бойцы оживились и, тихо, стараясь не издавать лишних звуков, стали занимать свои штатные боевые места. Тем временем Борис включил рацию и надел наушники. «База, база, я Кордон, как слышно? Прием! База, база, я Кордон, ответьте!» В наушниках зашипело, и затем послышался голос. «Кордон, я База, слышу хорошо, прием! Есть коробка, большая, повторяю, коробка, большая, плоскодонка, наведена гать в районе бывшей подрывной станции, дистанция пятьсот, идет выгрузка, живая сила, много». Техники пока не вижу. Это те же гости, как поняли меня. Прием. Кордон, понял вас хорошо. Есть коробка, плоскодонка, идет высадка, район подрывной станции. Все верно, вижу. Так, больше двух по полста карандашей. Карандаш обозначения в радиоэфире пехотинца. И выходят еще. Как поняли? Понял хорошо. Две по полста. И есть еще, так точно. «Туман рассеивается. Скоро будем видны. У них есть воздушные наблюдательные на аэростате. Понял вас. Вижу название коробки». Колесников пристально уставился на проявившейся в рассеявшемся тумане темной буквы с ржавыми подтеками на борту судна. «Слушаю. Латиницей. Д. И. Диг. Да, вроде так. Дигна, нет. Дигнидат. Да, точно». ДИГНИДАТ Кныш уже закрывал аккумуляторное отделение броневика и включал массу, когда Михеев нервно дернулся, убирая от уха наушник рации. Мать их! Зло выдавил он. Чего такое? Напрягся Тигран, нетерпеливо ожидающий, когда они, наконец, уедут. Эти гады десант на нашем берегу высаживают. Уже больше сотни рыл. Целый десантный корабль подошел. Куда? На Хмелевку и понтон навели, значит, и техника есть. — Да кто это вообще такие? — тревожно произнесла Рита, переводя взгляд с Тиграна на Михеева. — Да черт их разберет! Оружие немецкое еще с той войны, свастики и корабль. Как он там? Какой-то то ли дегенерат, то ли... А, дегенедат! Стоявший в стороне и о чем-то задумавшийся Загорский вдруг вздрогнул и вытаращил на морского пехотинца глаза. «Что?» — выдохнул он. «Сань, ты чего?» — Тигран недоуменно уставился на Александра, никак не понимая, что вдруг заставило того настолько перемениться в лице. «Как вы сказали, корабль называется?» — прошептал взволнованным голосом Александр. «Дегнедат, вроде». Михеев пожал плечами и, тоже не скрывая своего недоумения, уставился на Загорского. — А ты чего это? — А ну, осади, Михей! Тигран поднял руку Саня. — Это название тебе о чем-то говорит, я правильно понял? Александра вдруг схватился за голову и, массируя виски, словно стимулируя какие-то блоки памяти в голове, присел на корточки отец. Отец тихо повторил Загорский. Он штурманом в моря ходил. В торговом, да. Тогда из рейса... Чего это он бормочет? Удивился еще больше Михеев. Санька, да что такое? Багромян присел рядом и несколько раз щелкнул пальцами у Александра перед носом. — Я слышал это название от отца, — проговорил Загорский. — Он вернулся из рейса, да. Они подобрали какого-то парня прямо в море, далеко очень, не тут и даже не в Европе, кажется, вообще за экватором. Вид у него был, бутон из Бухенвальда бежал. А парень что-то говорил и все повторял это слово «дигнидат». Вызвали береговую охрану ближайшей страны, но пока они прибыли, спасенный уже умер, не успели. А отец... Ого. Он потом гуглил это слово в инете. Я точно помню, да, точно. Он распечатывал что-то. У него много распечаток было. Загорский резко поднялся. Теперь он выглядел крайне возбужденным, словно сделал какое-то великое открытие. Отец, как и дед, увлекался всеми этими подземельями, как и я. И у него была масса документов. Но он не давал мне их, прятал. Не хотел, чтобы я этим тоже занимался. Не знаю почему. И у него есть по этому Дегнедаду что-то. Что-то. И он почему-то те распечатки вместе хранил с документами по подземельям. «Тигран, чего?» Баграмян даже отшатнулся от Загорского, как от сумасшедшего. «Ты же говорил, что улица Гагарина не сильно пострадала, так?» «Ну да, она далеко от эпицентра, и там низкое все, волна затухла, пожаров только, ну и высотка, которая у повороте на куйбышева сложилась, конечно. А пятиэтажки, которые возле старого аэродрома Девау?» Ну, какие-то стоят, а что? Ну, вот. Знаешь, где раньше трамвай разворачивался? Ну, где конечная Там пятиэтажка прямо напротив, на той стороне, где еще Альмак. А, кажется, понял. А с этой стороны, с торца, площадка еще. Там летом постоянно квас с бочки продавали, овощи всякие, арбузы. Да, да, да. Что с этим домом? Целый вроде. «Это мой дом, Тигран. Нам надо туда. Зачем, я не пойму. Вы же хотите разобраться, кто эти люди? Значит, нам нужны записи моего отца». Тигран взглянул на Михеева. Тот, кусая губу, осмотрел всех и развел руками. «Ну, один ведь хрен в город ехать за топливом твоим».